Глава 3. Орен вошел в систему, быстро сбросил скорость до орбитальной и приготовился к входу в атмосферу. Шонберг сидел в командирском кресле в небольшой рубке управления и наблюдал за автопилотом и создаваемой компьютерной голограммой, проплывающей внизу планеты. Голографический образ создавался при помощи множества чувствительных приборов, встроенных во внешний корпус корабля. Несколькими днями раньше Соми получил из корабельного справочника. стандартного банка данных, содержащего информацию о навигации, торговле и выживании в критических ситуациях, распечатку сведений об охотнике. Год на охотнике был 15 раз длиннее стандартного земного года. Следовательно, охотник находился гораздо дальше от своей звезды, чем Земля от Солнца. Но звезда охотника была сине-белым субгигантом, так что общее количество солнечного света, получаемого обеими планетами, было примерно равным. Планета Охотник имела примерно такой же радиус массу и силу тяжести, что и Земля, и такой же состав атмосферы. Охотника наверняка колонизировали бы от полюса до полюса, если бы не его чрезмерный наклон оси. Больше 80 градусов к плоскости его вращения вокруг местной звезды. И это при том, что он был удален от этой самой звезды почти на такое же расстояние, как уран от Солнца. Сейчас в северном полушарии Охотника была весна, длившаяся вот уже стандартный земной год. Значит, в этом районе закончилась ночь, продолжавшаяся тоже около земного года. В районе же Северного полюса ночь тянулась вот уже пять стандартных лет и должна была длиться еще семь. Ледяная хватка холодов была там воистину крепка, но вскоре она должна была ослабеть. Приближались семь стандартных лет непрерывного солнечного света. Согласно сведениям, содержащимся в справочнике, вероятно, они все еще соответствовали действительности, хотя и были записаны больше стандартного века назад. На охотнике люди никогда не создавали постоянных поселений, далее 15 градусов широты в каждую сторону от экватора. Для этого потребовались бы колонии, накрытые куполом, а охотник никогда не испытывал такого перенаселения, чтобы подобное мероприятие себя оправдало. На самом деле, когда появились берсеркеры, даже экваториальная зона главного континента еще не была полностью освоена. А нападение машин-убийц из космоса разрушило развивающуюся технологическую цивилизацию колонистов на охотнике. Единственное, что вообще позволило хоть кому-то из колонистов, да и всей биосфере планеты, кстати, выжить, это своевременное появление флота Карлсона. Местные формы жизни, хотя среди них и не было разумных, ухитрились выжить на всех широтах. Они выживали во время долгих зим, впадая в разнообразные виды спячки, а жаркое и засушливое лето пережидали путем сложных форм размножения, вроде откладывания яиц в песок. За пределами тропической зоны весна представляла собой единственную возможность прокормиться, вырасти и размножиться. Поскольку южное полушарие было по большей части покрыто водой, охотиться на наземных животных имело смысл только в течение северной весны. В северном полушарии весной, как только стаивал лед, из пещер, гнезд и замерзших нор принимались лезть всяческие твари. Среди них были и хищники, более ужасные, голодные и свирепые, чем любое животное, когда-либо обитавшее на старушке земле. И сейчас на Охотнике, как и обычно, раз в 15 стандартных лет, был в разгаре охотничий сезон, которому планета и была обязана своим названием. «Полагаю, его правильнее было бы назвать браконьерским сезоном», – сказал Карло Соми, обращаясь к Афине Паулсон. Они вдвоем стояли в тире. Месяц назад Шомберг оборудовал его в большой каюте, расположенной рядом с кают-компанией Ориона. Соми и Афина рассматривали большую оружейную пирамиду, заполненную энергетическими ружьями. Шонберг приказал, чтобы каждый член экипажа выбрал себе оружие и, как следует, научился с ним обращаться до того, как возникнет серьезная необходимость в стрельбе. Шонберг и Дела Торе проводили в тире изрядное количество времени. Челеста и Барбара здесь почти не появлялись. Суоми и Афина занимали промежуточное положение. Как только Афина приходила попрактиковаться в стрельбе, тут же возникал и Суоми. Сейчас как раз была середина занятия. в 10 футах от оружейной стойки, половине диаметра сферического корабля, парила нарисованная компьютером голограмма. Голограмма изображала нескольких местных хищников, застывших посередине того, что, по-видимому, было их естественной средой обитания. Вокруг на расстоянии примерно нескольких квадратных километров на поверхности ледника, протянувшегося до горизонта, было рассеяно еще какое-то число схематически нарисованных животных. «Ну что ж», – низким грудным голосом произнесла Афина. Говоря техническим языком, наше путешествие лежит за пределами межзвездного законодательства. Но очевидно, что неземные власти, ни мерзвездное правительство это не заботит. Оскар слишком умен, чтобы ввязываться в сколь-либо серьезные неприятности из-за подобных причин. Расслабься и наслаждайся путешествием, Карл. Все равно ты уже здесь. Почему ты вообще отправился с нами, если тебе не нравится эта идея? Ты знаешь, почему я здесь. Соуми наполовину вытащил ружье из пирамиды, потом загнал его обратно. На конце дула было тускло-серое грушевидное утолщение, испещренное крошечными отверстиями. Ружье стреляло чистой энергией, сконцентрированной в одной точке. Соми перепробовал все ружья в стойке, и все они казались ему примерно одинаковыми, несмотря на различия в длине, форме и весе. Сейчас все ружья были заряжены специальными тренировочными обоймами. При нажатии на спусковой крючок ружье выбрасывало лишь тоненькую струйку энергии, бившую на расстояние, на которое обычно устанавливаются мишени. Они ничем принципиально не отличались от ружей, какие выдают в тире на Земле или других урбанизированных планетах. Только в тире из ружей обычно стреляют в игрушечных берсеркеров, черных металлических угловатых уродцев, которые угрожающе размахивают руками или стреляют из игрушечных лазеров. «Мне больше нравится стрелять в тире», — сказал Соми. «Почему бы людям не успокоиться на этом, вместо того, чтобы гоняться за живыми существами?» «Потому что мишени ненастоящие», — отрезала Афина. «И стрельба по ним тоже не настоящая. Она выбрала себе ружье, повернулась спиной к Соме и прицелилась. Встроенный где-то сканер истолковал ее позу как готовность к стрельбе, и голограмма ожила, наполнившись движением. Существо с несколькими пастями, поросшие густым мехом, крадучись приблизилось к ним на расстояние 70 метров. Афина выстрелила. Щелкнул затвор, но само ружье осталось совершенно неподвижным, и животное упало изящным, почти стилизованным движением. Теперь там, где должна была находиться середина его позвоночника, появилось красное пятно, указание, куда нужно стрелять, чтобы наверняка убить такую тварь. «Афина, я присоединился к этому путешествию из-за того, что в него отправилась ты. Я хотел проводить как можно больше времени рядом с тобой. Хотел, чтобы между нами установились хорошие отношения. Потому я и принял твое приглашение». Кроме того, это был удобный случай попутешествовать на частной космической яхте. Не исключено, что мне больше никогда не представилась бы такая возможность. Если я должен охотиться, чтобы доставить удовольствие твоему господину и повелителю, что ж, почему бы и нет? Или, по крайней мере, почему бы мне не проделать все действия, требуемые от охотника? Карлос, ты уже не раз пытался принизить Оскара в моих глазах. Пора бы тебе понять, что это не сработает. Пожалуй, я возьму вот это». Афина повертела ружье в руках, внимательно его разглядывая. «Интересно, что живущие на охотнике люди думают об экспедициях наподобие нашей?» «Насколько я понимаю, эти экспедиции не причиняют им ни малейшего вреда. По-моему, им плевать на наше появление, даже если они поймут, кто мы такие, а скорее всего не поймут. Мы же будем охотиться не на населенных землях, а исключительно на севере». Слова Афины звучали так уверенно, словно девушка точно знала, о чем говорит. хотя, скорее всего, она прочла точно такую же распечатку сведений из корабельного справочника, которую изучил Суоми, и не более того. Никто из них, кроме Шонберга, не бывал здесь прежде. А если подумать, то и Шонберг крайне мало рассказывал о своем предыдущем путешествии. Он всего лишь в нескольких словах заверил своих спутников, что их ожидает чудесный, увлекательный спорт, и кратко предупредил, что возможны некоторые опасности. Вот, собственно, и все. Возможно, Шонберг уже неоднократно бывал на охотнике. Ему могло быть лет триста, если не больше. Во времена, когда и 500-летний возраст не был чем-то неслыханным, догадаться о том, сколько лет человеку, было не так-то просто. До тех пор, пока центральная нервная система была в состоянии функционировать, все прочие внутренние органы можно было при необходимости поддерживать либо заменять. Из интеркома раздался голос Шонберга: «Эй, народ, мы ну скоро войдем в атмосферу планеты. Через 20 минут искусственная гравитация будет выключена. Так что для большей безопасности... отправляйтесь в кают-компанию или по своим каютам. «Сообщение слышали. Мы находимся в тире», – отозвался Соми. «Сейчас придем». Они Софины закрепили ружья в стойке и убедились, что никакие предметы не захотят полетать, если по каким-либо причинам совершаемые в невесомости маневры окажутся слишком резкими. Несколько минут спустя Соми уже сидел в кают-компании и по экранам размером во всю стену наблюдал за снижением корабля. Когда он в последний раз видел эту планету, она выглядела всего лишь одной из звезд. А сейчас казалось, что она нависает над кораблем. После того, как Шонберг развернул корабль, планета переместилась вниз, развернула сеть облаков, чтобы поймать Орион, и превратилась в мир, раскинувшийся от горизонта до горизонта. Сине-белое солнце приобрело желтоватый оттенок, когда гости взглянули на него через атмосферу планеты. Внизу расстилалась дикая гористая местность. Подобно большинству планет, с высоты охотник казался необитаемым. Но здесь это впечатление сохранилось, даже когда до поверхности осталось всего несколько километров. Шонберг находился в рубке 1. Сейчас он перехватил управление у компьютера и вел корабль вручную, бросая стремительные взгляды то на один, то на другой телеэкран. Те, кто сидел в кают-компании, могли наблюдать за Шонбергом по пассажирскому экрану. Было совершенно ясно, что воздушного движения в атмосфере охотника практически не существует, и столкновения можно не опасаться. Шонберг вел корабль над рекой, иногда спускаясь настолько низко, что приходилось лететь между стенами высокого каньона. Потом Шонберг отклонился от этого курса и принялся наращивать скорость. Внизу мелькали горные пики и впадины. Наконец, на седловине перевала появился домик-шале, окруженный бревенчатыми постройками, целый комплекс, обнесенный забором. Маневрировать на столь малой высоте дело непростое, но Шонберг без особых затруднений посадил корабль, на бесплодную почву в 50 метрах от частокола. Из сферического металлического корпуса выдвинулись толстые подпорки, способные выдержать вес корабля и заставить его стоять прямо. Затем последовало едва ощутимое движение стабилизаторов. Пилот отключил двигатели. Для маневрирования в атмосфере корабль пользовался теми же бесшумными двигателями, что и в космосе, хотя использовать их рядом с планетой можно было лишь с изрядной осторожностью. и мог приземлиться на любую поверхность, способную выдержать его вес. Очевидно, за их приземлением наблюдали. Едва посадка завершилась, как из-за частокола высыпали люди в одинаковых одеждах. Казалось, прибытие корабля было событием волнующим, но не более того. Импровизированный комитет по встрече, состоявший из шести-восьми человек, двигался к Ориону, не вызывая ни малейшей растерянности. Как только корабль застыл, утвердившись на подпорках, Шонберг выбрался из кресла и направился к главному люку. Он сразу же, безо всяких формальностей, широко распахнул люк, впуская воздух планеты, и нажал кнопку, чтобы выдвинуть трап. Шонберг, как и все прочие находившиеся на борту Ориона, перед отъездом прошел рутинный курс иммунологической обработки, а корабль был тщательно осмотрен личными медиками Шонберга, чтобы не занести болезнетворные микроорганизмы на планету, располагающую лишь примитивными медицинскими технологиями. Местные жители стояли в нескольких метрах от корабля. Женщины в длинных платьях и тяжелых вартуках, и мужчины, одетые в основном в рабочие комбинезоны. У двоих в руках были примитивные орудия, предназначенные не то для рубки, не то для копания. Вперед выступил улыбающийся молодой мужчина, одетый немного лучше остальных. Сапоги у него были грубоватые, но с красивой отделкой, а на поясе висел короткий меч в изукрашенных кожаных ножнах. «Добро пожаловать!» – мужчина говорил на всеобщем языке. Непривычный для земного уха акцент затруднял понимание, но разобрать, что к чему было можно. «Я вспомнил. Вы мистер Шонберг». «Да, это я». Шонберг, улыбнувшись, сошел по трапу и пожал руку мужчине. «А вы Кэстонт, не так ли? Младший брат Микеннесса, так?» «Совершенно верно. прошлый охотничий сезон, когда вы приезжали сюда, я еще был совсем мальчишкой. Удивительно, что вы меня узнали». «Чепуха. Как-то Микеннесс». «Отлично. Он сейчас ходит со скотом». Разговор перешел на положение дел на ферме, или поместье, или как там называлось то, чем не то владел, не то управлял отсутствующий Микенос. Соми и другие пассажиры, все девушки были сейчас одеты исключительно благопристойно, покинули кают-компанию, но, повинуясь жесту Шонберга, оставались внутри корабля у люка, наслаждаясь свежим воздухом чужой планеты. Работники фермы тем временем так и продолжали стоять группкой в стороне. Они выглядели бодрыми и более-менее здоровыми, но вполне могли оказаться глухими и ненными. Вероятно, прошло полтора десятилетия с тех пор, как сюда поступали хоть какие-нибудь новости от великой межзвездной цивилизации, раскинувшейся в небе над ними. Они улыбались гостям, но говорил один лишь Кэстенд, и даже он не выказывал ни малейшего намерения расспросить, как идут дела там, среди звезд. Похоже, никакой церемонии представления не намечалось. Обстановка была какой-то таинственной, словно при встрече контрабандистов. На мгновение Соми призадумался, но потом эта идея показалась ему смехотворной. Человек с таким богатством, как у Шонберга, не станет заниматься контрабандой лично, даже если и захочет нажиться на ней. Вы уже охотились? спросил Кестен. Нет, я хотел сперва побывать здесь и выяснить, что изменилось в мире со времени моего последнего визита. Ну что ж, Кестенд, не самый блестящий из услышанных суми-ораторов, принялся развивать и углублять доклад о состоянии урожая, погоды и охоты. Как вы понимаете, никакой настоящей северной охоты не было, и я до этого сезона не мог никуда выбраться. Возможно, как раз сейчас я и находился бы в пути, но Микенес оставил меня своим заместителем. Шонберг терпеливо слушал. Соми по отрывкам фраз понял, что Микеннес и Шонберг во время прошлого охотничьего сезона летали на космическом корабле на север и знатно там поохотились. Внимание Соми снова привлек меч Кэстенда. Ножны, подвешенные к поясу меча, были кожаными, а рукоять напоминала пластиковую, но, вероятнее всего, было сделано из дерева или кости. Соми пожалел, что так мало знает о примитивных материалах. Покопавшись в собственных воспоминаниях, не простиравшихся более чем на 30 лет, Соми решил, что ни разу прежде не видел человека, носящего оружие не с символическими целями. Конечно, меч Кайстанда мог быть всего лишь знаком власти, но на вид он был не менее пригоден для дела, чем мотыга в руках одного из работников. Разговор двух собеседников теперь свернул на правительственные и религиозные перемены со времени последнего северного сезона охоты. Соми все это казалось темным лесом, но Шонберг, похоже, понимал, о чем идет речь. Значит, власть теперь перешла к горе богов. Задумчиво произнес Шонберг и кивнул с таким видом, словно его подозрения подтвердились. А будут ли они, как намеревались, проводить в этом сезоне турнир? Да, Гестон взглянул на солнце. Он должен будет начаться через два 3 дня. От нас туда отправился Берам из Долгих мостов, наш лучший боец. Ваш, удивленно взглянул Шонберг. А разве отсюда и до Долгих мостов не будет добрых две сотни километров? «Понимаете, это же всемирный турнир, каждый из 64 районов, от которых выставляется по бойцу, достаточно велик». Кэстон, с сожалением, покачал головой. «Хотелось бы мне там побывать». «Могу поспорить, что ты все равно туда пошел бы и даже предпочел бы турнир охоте, если бы Микенос не оставил тебя здесь присматривать за порядком в его отсутствие. «Нет, туда просто так не попадешь. Турниром заправляют боги и жрецы. Даже граф не смог получить приглашение, а ведь Берам – его телохранитель». Миккеннесс же и не пытался туда попасть. Шонберг слегка нахмурился, но не стал дальше развивать тему о турнире. Соми тем временем попытался представить себе рыцарский турнир, такой, как в старинных земных историях. Мужчины в тяжелых доспехах пытаются проткнуть друг друга копьями. Но здесь турнир должен выглядеть как-то иначе. Соми вспомнил. В распечатке говорилось, что на этой планете нет верховых животных. Поговорив еще немного, Шонберг вежливо поблагодарил своего собеседника И попросил тех, кто оставался на корабле, подать ему сумку из шкафчика, что рядом с люком. И еще в шкафчике должны лежать два слитка. Будьте добры, джентльмены, прихватите и их тоже. Соми и Долаторы принесли требуемые предметы. Положив сумку к ногам Кэстенда, Шонберг объявил. Здесь то, что я обещал Микенесу. Элементы питания для ламп и кое-какие медикаменты. Передайте ему, что я очень сожалею, что не застал его. Если все будет в порядке, я снова загляну сюда в следующий сезон. Шонберг поднял слитки и вручил их парню. А это для тебя. Хороший металл для наконечников или для клинков. Чтобы его обработать, нужен умелый кузнец. Скажи ему, чтобы закалял оружие в ледяной воде. Полагаю, на такой высоте с этим у вас проблем не бывает. Спасибо вам большое. Судя по лицу, Кэстон действительно был очень рад подарку. После того, как трап был забран внутрь, а люк задраен, Шонберг чуть-чуть выждал и поднял орион в воздух. Он по-прежнему вел корабль вручную, по очень крутой дуге, направляясь на северо-запад. На этот раз пассажиры прошли вместе с Шонбергом в рубку управления, кто-то сел, а остальные остались стоять, по возможности заглядывая ему через плечо. Когда Орион перешел в горизонтальный полет, Делла спросил. «Ну и куда теперь, обе вождь? Отправимся ли мы смотреть, как люди разбивают друг другу головы?» «Давай сперва поохотимся, Гус», – проворчал Шонберг. Парень же сказал, что до начала турнира еще два-три дня, а мне хочется немного поохотиться. На этот раз у него хватило вежливости спросить у своих спутников, «Как вам эта идея?» Под ними проплывала планета, двигаясь на юго-восток. Солнце на этой высоте, снова ставшее из синя-белым, изменило свой привычный ежедневный путь, соответствующий этому времени года, и также заскользило быстрее на восток из-за скорости их полета. По стрелке индикатора, застывшей на самой границе опасной зоны, было ясно, с какими нагрузками приходится работать двигателю, чтобы корабль мог развить высокую скорость так близко от масс-центра планеты. Шонбергу действительно не терпелось. Суоми заметил, что Шонберг поставил на корпус корабля силовые щиты, ослабляющие звуковую ударную волну, и что они шли слишком высоко, чтобы их можно было заметить с Земли невооруженным глазом. Никто на этой планете не был способен засечь их маршрут. Челеста и Барбара вскоре ушли, чтобы переодеться в межзвездные одежды. В ближайшие несколько дней – Компания охотников, скорее всего, не будет встречаться с местными жителями, которых могли бы чрезмерно возбудить или шокировать моды большого мира. Афина, уцепившись за стойку за креслом Шонберга, заметила. «Интересно, а есть ли сейчас на этой планете другие группы охотников? В смысле, пришедшие из внешнего мира, как и мы?» Шонберг лишь пожал плечами. Соми сказал. «Полагаю, 3-4 группы могут быть. Людей, которые в состоянии позволить себе частное космическое путешествие и при этом увлекаются охотой не так уж много». «Поскольку все мы, как мне кажется, увлекаемся охотой, нам чертовски повезло, что мы встретили с Оскаром», — подал голос Дела Торре. Шонберг никак не отреагировал на это замечание. Соми спросил у Дела Торре. «Кстати, ты что, работаешь на него? Ты мне никогда об этом не говорил. Я, как принято говорить, располагаю независимым капиталом. Мы познакомились с Оскаром примерно год назад на одной деловой встрече». Шонберг поднял корабль еще чуть выше, чтобы ослабить нагрузку на двигатель. На этой высоте уже казалось, что мир, именуемый охотником, вот-вот начнет удаляться от корабля. На нескольких настенных экранах виден был терминатор, граница между ночью и днем, идущей вдоль облаков вниз к экватору. На южном полюсе, его сейчас не было видно из-за кривизны планеты, Миновала уже больше половины периода непрерывного дня, длящегося около семи стандартных лет. Стандартный год назад Солнце прошло через зенит и теперь медленно кружило по небу, спускаясь все ниже и ниже. на один оборот за каждый местный день или за 20 стандартных часов. Пройдет еще пара стандартных лет, и Солнце покинет Южный полюс, уступив место полярной ночи, и взойдет над горизонтом на Северном полюсе. В настоящий же момент Северная Арктическая зона, проходящая через вторую половину полярной ночи, должна была выглядеть такой же безжизненной, как поверхность Плутона, похороненная под толстым слоем замерзшей воды, большей части воды планеты. Сразу после прохождения линии равноденствия можно будет считать, что охотничий сезон подошел к концу. Сейчас же в середине северных широт он был в самом разгаре. Солнце здесь только-только показалось из-за горизонта, и каждый день, проходя с востока на запад, поднималось чуть выше, чем в небе южного полушария, и несло с собой оттепель. В эти места и направлялся Шонберг. Они спустились в мир холодных сумерек, среди склонов голых скал и причудливых ледников, сдымающихся над долинами заполненными стремительными потоками и бурно-расцветающей зеленью. Шонберг отыскал для посадки на скале более-менее ровный и достаточно прочный участок, способный выдержать вес ориона. На этот раз прежде чем открыть люк, шонберг прихватил ружье стоявшее в небольшой стойке рядом с выходом и держал его на готове. как только люк переоткрылся в него сразу же ворвался неумолчный многоголосный шум бегущей воды. как и при первой посадке остальные пассажиры корабля стояли у Шонберга за спиной. Челестая Барбара, надевшая неподходящие для холодной воды наряды, тут же задрожали и отступили внутрь. В воздухе пахло влагой и холодом, оттепелью и чужой жизнью. Раскинувшееся вокруг пространство было слишком обширным, чтобы его можно было окинуть одним взглядом. Тень от гор, окамлявших долину с юга, доходила до северной гряды. Все решили выйти наружу прямо сейчас. У них оставалось еще несколько стандартных часов дневного времени. Шонберг провел проверку оружия и прочего снаряжения и воззвал к добровольцам. Афина сразу же объявила, что готова. Дела Торре сказал, что он бы с удовольствием прошелся. Соми поддержал его. На самом деле Карлос не собирался убивать ни одно живое существо, если только оно на него не набросится. Он испытывал настоящую потребность на некоторое время покинуть корабль. Хотя благодаря ухищрениям психологии, использованным во внутреннем дизайне Ориона, и удавалось несколько смягчить условия, в определенном смысле приближенные к тюремному заключению, все же никакие старания не могли уничтожить тот факт, что шесть человек были вынуждены в течение нескольких недель сосуществовать в тесном, замкнутом пространстве. Поскольку Соми был в курсе этих трюков с дизайном, ему они, похоже, помогали меньше, чем всем прочим. Барбара и Челеста предпочли сегодня обойтись без охоты, после того, как Шонберг дал понять, что его больше бы устроил именно такой оборот событий. Он пообещал, что на следующее утро устроит им мирный пикник на природе. «В таком случае разобьемся на пары», – заявил Шонберг после того, как все было улажено. «Гус, ты уже охотился раньше, хоть и не на этой планете. Я бы предложил вам с Афиной прогуляться вон по той долине». Это самая долина, на которую они смотрели с трапа, начиналась в 30-40 метрах от плоской скалы, места посадки Ориона, и уходила в глубину на добрых полтора километра. Поначалу ее склоны были отлогими и зелеными, а потом долина превращалась в загроможденный льдом каньон. В середине этого каньона образовался новый поток, который как раз пробивал себе дорогу. Отсюда и до начала каньона растительность уже вымахала на высоту человеческого роста. Здесь должно водиться 12-13 разновидностей крупных травоядных. На таком маленьком пространстве, не выдержав, перебил его Дела Да, на таком маленьком пространстве. Сейчас, в преддверии охоты, голос Шонберга был таким расслабленным и счастливым, как никогда за все время путешествия. С приходом весны жизнь здесь не просто оттаивает, она буквально взрывается. В этой долине находятся также и крупные хищники, или я вовсе уж ничего не соображаю. Если не хотите наткнуться на хищника, когда он будет уже на расстоянии вытянутой руки от вас, лучше огибайте заросли, что повыше, а мы с Карлосом пройдемся по верхней тропе. Вышеупомянутая тропа велась по скалистому склону, расположенному с другой стороны от корабля. Суоми еще во время спуска приметил, что в том направлении расположен высокогорный луг. Там мы можем найти действительно какую-нибудь голодную зверюгу, только что выбравшуюся из глубокой пещеры и направляющуюся в долину, чтобы перекусить впервые за последние пару лет. Ботинки, теплая одежда, оружие, средства связи, кое-какие предметы первой необходимости, в общем, все в порядке. соми наконец-то спустился по трапу, И почва охотника скрипнула под подошвами его новых ботинок. Едва он сошел с трапа, как тот сложился и втянулся обратно. «Если до возвращения мужчин девицы будут сидеть в корабле, не открывая люка, то они будут в полной безопасности». Афина и Гус помахали руками на прощание и двинулись вниз. Усики, похожие на траву растительности, хлестали по голенищам их ботинок. «Ну что, ты идешь первым», — сказал Шурнберг, обращаясь к Суоми и махнул рукой в сторону верхнего склона. «Я уверен, что твои нервы в полном порядке». но это просто дело принципа. Я не люблю, когда сзади меня идет новичок с заряженным ружьем, а впереди может выскочить какая-нибудь тварь, в которую понадобится стрелять». Хотя слова Шонберга были не слишком приятны, голос его был полон обаяния. К тому же Шонберг сопроводил свою реплику радостным и дружелюбным взглядом. Очевидно, в настоящий момент с Шонбергом все было в порядке, он рвался в путь. На самом деле, конечно же, никакой удобной для подъема тропы там не было, но Соми все же стал подниматься в том направлении, куда указал Шонберг. Сбираясь по склону, Соми не переставал восхищаться местностью, в которую попал. Повсюду, где только стоял лед и обнажилась хоть несколько квадратных сантиметров почвы, буйно тянулась к свету зелень. Вокруг не было заметно растений размером с дерева, и вообще, похоже, всей здешней растительности было несколько дней от роду, ну, самое больше, несколько недель. Большая часть зелени, смахивающей то на траву, то на лианы, была человеку не выше пояса, но зато эта трава росла настолько плотно, что укрывала землю сплошным ковром. Растения яростно и безжалостно боролись между собой за воду, тепло и солнечный свет, и рвались к небу, пытаясь успеть это сделать за влажный сезон, до наступления летней засухи. Добравшись до гребня, Соми застыл. Его взор открылся горный лук, по которому бродили существа, напоминающие гигантских слизняков. Только вот слизняки эти были размером с человека. Существа жадно паслись. Их сероватые безволосые тела были покрыты заметными даже издали складками. И неистые черви. сказал подошедший сзади Шонберг. Он удостоил животных лишь мимолетного взгляда, после чего перестал обращать на них внимание. А теперь будь настороже. Рядом с червями могут бродить и другие звери. А могут ли какие-нибудь более крупные животные перенести полярную ночь, погрузившись в спячку? Биологи, с которыми я разговаривал, утверждают, что это невозможно. Но, думаю, наверняка этого не знает никто. Теперь, когда они остановились, Шонберг принялся рассматривать окрестности в бинокль. Сейчас корабль был скрыт за каменистой верхушкой холма, и вокруг не было ничего, созданного руками человека, не считая, конечно, вещей, которые охотники принесли с собой. Следы, оставленные ими на талом снегу или на грязи, были единственным признаком человеческой жизнедеятельности. Вокруг лежал девственно чистый мир, прошедший через смерть и возрождение. Соми тоже рассматривал окружающую местность, но без бинокля, и не думал об охоте. Желтоватое солнце скользило над самым краем гористого горизонта, и казалось, что оно вот-вот закатится. На самом же деле до захода солнца еще оставалось около часа. На другой стороне широкой долины тяжело вздохнул ледник, уронил огромный на несколько тонн пласт льда и разразился новым кристально чистым водопадом. В отдалении по-прежнему раздавался неумолчный гул старых водопадов, напоминающий гудение органа. По мере того, как Суоми начал воспринимать все окружающее целиком, а приподнятое настроение, в котором он непрерывно пребывал с момента выхода из корабля чуть приутихло, Карлос понял, что никогда прежде не видел столь прекрасной и внушающий благоговейный страх картины, и вообще ничего, что хоть близко могло бы с нею сравниться. Даже чудеса и страхи космоса, они, если их вообще оказывалось возможным воспринять, находились за пределами человеческой шкалы оценок. А этот ошеломляющий мир гор и долин, наполненных бушующей жизнью, был вполне доступен человеческому восприятию. Шонберг же оставался недоволен увиденным. Видимо, не обнаружил следов присутствия хищников. «Давай-ка немного пройдемся», — коротко обронил он, убирая бинокль. Соми снова двинулся первым. Когда они прошли еще несколько сотен метров, Шонберг снова приказал остановиться. На этот раз у подножия крутого склона. Наскоро осмотрев окрестности в бинокль, Шонберг указал на холм и произнес. «Я поднимусь туда и посмотрю по сторонам». «Я пойду один. Хочу осмотреться тихо и незаметно. Ты стой здесь, никуда не уходи и будь на чеку. По нашему следу уже вполне может кто-нибудь идти. Тебе может подвернуться возможность сделать неплохой выстрел, даже не сходя с места». Соми пробрала легкая дрожь от ощущения опасности. Он обернулся. Позади не было заметно ни малейшего движения, не считая и червей. «Ладно». Соми сел и принялся наблюдать, как Шонберг поднимается по склону. Потом тот скрылся из виду. Тогда Суми устроился поудобнее на своем каменистом сиденье, наслаждаясь отсутствием людей. Это было великолепно оказаться в одиночестве, впервые за... такое ощущение, что впервые за всю жизнь. Конечно, на корабле можно было уединиться, но другие тела и другие сознания все равно продолжали постоянно присутствовать. Хотя бы одно из них уже находилось на расстоянии нескольких метров. Суми прикоснулся к висящему на поясе коммуникатору. Каналы для связи с другими охотниками и с кораблем Были в полной готовности, но сейчас ими никто не пользовался. Все наслаждались физическим и психическим уединением. Время шло. Шонберг отсутствовал уже куда дольше, чем ожидал Суоми. На окрестности легла легкая тень. Солнце скрылось за отдаленным ледяным пиком. И тут, безо всякого предупреждения, перед Суоми появилась величественная ледяная тварь. Она была примерно в 250 метрах, на каменистой осыпи, образовавшейся у подножия того самого склона, где сидел Суоми. Животное находилось совсем не там, откуда, по мнению Шонберга, должны появляться хищники, и на Соме оно не смотрело. Зверь смотрел вниз, медленно поводя головой из стороны в сторону. Суоми поднял бинокль и постарался припомнить, что было написано в распечатке. Прекрасный экземпляр – самец. Возможно, живет уже второй сезон, только что вышел из второй за свою жизнь спячки, находится в рассвете сил и свирепости. Несмотря на густой оранжево-желтый мех, ясно было видно, что бока зверя запали. Хищник был даже крупнее земного тигра. Соми, не вставая, не дрогнувшей рукой поднял ружье и прицелился. Он всего лишь играл. Соми снова опустил ружье. Да, для начинающего слишком большое расстояние. Снова послышался сзади голос Шонберга. Тот стоял чуть выше по склону. Рев водопада, наверняка, должен был поглотить голос охотника задолго до того, как он донесся бы до хищника. Точно так же, как и помешал Соми услышать шаги Шонберга по камням. Но видимость отличная. Если ты не станешь пробовать свои силы, я выстрелю». Соми, даже не поворачиваясь, знал, что Шонберг уже поднимает ружье, чтобы прицелиться. По-прежнему не оглядываясь по сторонам, Соми снова вскинул ружье. Раздался хлопок, чуть громче, чем в тире, но при работе на полной мощности отдача оказалась не слабой, и преднамеренно выстрелил просто куда-то в сторону животного, чтобы напугать его и обратить в бегство. Брызнули крошки льда. Кашкообразное существо согнулось, затем развернулось в сторону землян. Прочесть по морде и его намерения оказалось совершенно невозможно. Люди, жившие на охотнике, по происхождению были землянами, хоть и перебрались сюда довольно давно. Потому легко забывалось, насколько непривычными и чуждыми должны быть все здешние формы жизни. Потом ледяная тварь бросилась бежать, грациозно, как кошка, двигаясь по склону огромными прыжками. Но только бежала она не от людей, как следовало бы ожидать, и как легкомысленно предположил Соми. Животное не имело ни малейшего представления, с какой силой столкнулось, и потому чистосердечно вознамерилась убить их и съесть. Его гнал вперед безумный голод. Из-под мелькающих когтистых лап летели камни и снежная пыль. Стреляй. Соми не знал, кто произнес это слово, то ли Шонберг, то ли он, то ли оно само по себе повисло в морозном воздухе, словно отражение его мыслей. Единственное, что Соми знал, это, что к нему приближается смерть, видимая и реальная. Его руки годились лишь для того, чтобы распределять эмблемы, Обращаться с письменными принадлежностями, кисточками, электронными стилосами, переводя впечатления от мира во вторую или третью степень отдаления. Сетя же Соми словно парализовала, и он вот-вот должен был умереть. Его ввергла в оцепенение уверенность, увиденная в глазах животного. Уверенность в том, что он, Карлос Соми мясо. Над ухом Соми негромко хлопнуло ружье Шонберга. Раз, потом другой. Невидимый удар поразил атакующее животное. Прекрасная энергия броска. Столкнулась с более мощной и более грубой силой. Полетели клочья оранжево-желтого меха. Удар энергии исказил форму скрытых под мехом мышц и костей. Огромное тело утратило свою грацию и стремительность. Но, казалось, хищник все еще пытается добраться до людей. Потом тело зверя словно разорвалось по линии проникающих ранений и рухнуло. Теперь хищник напоминал испачканную чем-то красным игрушку. Соми прекрасно видел обмякшую лапу с коготками размером с приличный нож. Когти, дугой выгибающиеся над подушечкой лапы, вонзились в груду талого снега в каких-нибудь десяти метрах от ботинок суоми. Когда животное замерло, Шонберг из соображений предосторожности выстрелил в затылок хищнику, потом отбросил ружьем и схватил голограмм камеру. Затем, засняв в приличных ракурсах окровавленное и изломанное тело, Шонберг покачал головой и убрал камеру. Он произнес что-то успокаивающее, ободряя суоми. Казалось, поведение Карлса нисколько не удивило и не расстроило бывалого охотника. Когда Сумми наконец-то ухитрился выдавить из себя несвязанные слова благодарности, Шонберг лишь отмахнулся с изящной небрежностью. Это означало проявление наивысшего презрения.